Так или иначе, стояло утро понедельника. Пора было отправляться на станцию Ланкастергейт. Рот у неё горел. Услышав по радио, что уже половина девятого, Элизабет в глотнула слишком горячего кофе. Поезд центральной линии вошёл в туннель, как пуля в ствол винтовки. Когда он по необъяснимому обыкновению встал между marble арч и Бонд-Стрит, Элизабет всего в дюйме от оболочки вагона увидела трубы и кабели.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 Оторвал от коробки с батончиками «Марс» крышку, поставил на неё пластиковые стаканчики, и Элизабет выступила в опасный путь протяжённостью в несколько ярдов, ведущей к двери, рядом с которой была вмонтирована в кирпичную стену медная табличка «Блум, Томпсон, Карман». Оптовые продажи, ткани, индивидуальный пошив. «Простите, что опоздала!» — крикнула она, выйдя из лифта на третьем этаже и направившись к открытой двери ателье.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 Она присела на край стола, сдвинув бедром журналы, альбомы выкроек, счета и каталоги. Юбка её задралась выше обтянутых чёрными шерстяными колготками колен. Элизабет осторожно отпила из пластикового стаканчика. На вкус кофе отдавал желудями, землёй и дымом. Эрик окинул Элизабет печальным взглядом. Глаза старика прошлись от её тёмных густых волос по телу, бёдрам, торчавшему из-под юбки колену и каштанового цвета кожаному сапогу, остановившись на его носке. «Видела б ты себя. Какая жена могла бы получиться для моего сына? Пей кофе, Эрик. Иран уже здесь?» «Конечно, конечно, с 830 Я же тебе говорил, в двенадцать придёт важный покупатель». «Потому ты облачился в костюм с Севил Роу?» «Не приставай ко мне, женщина». «Ты бы хоть причесался, что ли, да кардиган снял?» Она улыбнулась ему и перешла в мастерскую. Кэрен. Только не говори этого, потребовала прямо от двери Элизабет. Чего? спросила Ирен, отрывая взгляд от швейной машинки. Опять тебя нелёгкое принесло. Я и не собиралась, сказала Ирен. Мне трепаться некогда дел по горло. Вот тебе кофе. Как прошли выходные? Недурно, ответила Ирен. Правда, в субботнюю ночь моему Бобу стало худо. Не с как потом выяснилось. А он решил аппендицит. Шуму было. А как твой Боб? Мой. Не позвонил. Письмо прислал, но это же не то же самое, верно? Мне можешь не рассказывать. Мой Боб берётся за перо только ради того, чтобы заполнить купон футбольного тотализатора. А я думал, он у тебя знаток археологии. иран приподняла бровь. Не воспринимай всё так буквально, Элизабет. Элизабет расчистила на столе место и взялась за телефонную трубку. Ей нужно было организовать совещание, посетить склад тканей, договориться с заказчиками. Когда в 1935 Эрик приехал сюда из Австрии, он оставил в Вене расстроенных клиентов, готовых хорошо платить за его экстравагантные модели. Ирэн он нанял как швею, но затем силы Эрика пошли на убыль, и он стал всё в большей мере полагаться на неё.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 Вдохновение покидало его всё чаще, и большую часть самых удачных моделей создавали ныне нанятые Элизабет молодые модельеры. Наступило время обеденного перерыва. Они заперли ателье и направились в кафе Лукки. "Сегодня очень хорошее лазанья", сказал Лука, постукивая по своему блокнотику короткой и толстой шариковой ручкой букмекера. "Прекрасно", откликнулась Элизабет. "Возьму лазанью. Очень правильный выбор, синьор." сказал Лука. Он любил вставать поближе к Элизабет, так чтобы его огромный живот касался её плеча. «Я вам ещё и салатик принесу». В том, как он произнёс эти слова, присутствовал намёк на то, что речь идёт об особенном, предназначенном для Элизабет подарке, персонально приготовленном им, тайком, чтобы не возбудить зависть других клиентов, из тоненьких ломтиков фенхеля и собранных по лесам и полям Италии грибов, которые только этим утром доставили самолётом из Пизы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 Ожидание звонков Роберта и критические замечания линси и мамы. Забастовки и экономический кризис. Попытки воздерживаться от курения и при этом не набирать вес. Запланированный отпуск в компании с тремя-четырьмя знакомыми в домике, который они снимут в Испании. Редкие уикенды с Робертом в Эльзасе, а то и в самом Брюсселе. Её одежда, её работа, её квартира какой-никакой порядок в которой поддерживает приходящая раз в неделю, пока она на работе, уборщица. Никаких сложностей с яслями, детскими садиками, просьбами матери о помощи, ничего из того, о чём готовы часами говорить её замужние подруги. Ожидающие скорого прихода зимы Лондон. Завывание пересекающих парк машин и прогулки холодными воскресными утрами, которые завершаются жизнерадостными встречами в пабах Бейсуотера, всякий раз продолжающимися на час дольше, чем следовало бы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 Вёл он себя неловко, изъяснялся затёртыми фразами, якобы ироничными и словно бы содержавшими отсылки к книгам и фильмам, знакомым им обоим. Казалось, он не способен произнести даже несколько слов, не намекнув на то, что цитирует кого-то. Впрочем, выпив не то две, не то три пинты пива, он расслабился, рассказал о своих занятиях зоологией, о подружках, которые ждут его дома. Последнее подразумевало беспорядочные любовные связи.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 «Не уверена, что она древняя», — ответила Элизабет. «Не так уж давно всё это было. Наверняка ещё живы старики, сражавшиеся на той войне». «Ты бы порасспросила моего Боба. Он всё на свете знает». «Ну что, несу кофе?» — спросил Лукко.